С того ли с города из Мурома, И того ли села до Карачарова Была тут поездка богатырская. Выезжает от туль до добрый молодец, Старый казак да Илья Муромец, На своем ли выезжает на добром коне И в том ли выезжает в окованном седле. И он ходил гулял до да добрый молодец а там ладости гулял да он до старости Едет добрый молодец до да, в чистом поле и увидел добрый молодец до да, латарь каме И от камешка лежит три тригостаней и на камешке было подписано в первую дороженьку ехать и Убиту быть, Во другую дороженьку ехать и Женату быть, Третью дороженьку ехать и Богату быть. Стоит старенькой, да издевляется, Головой качат, сам выговаривает. Сколько лет я в очистом поле Ходил, гулял, да ездил, А еще такого чуда не нахаживал. На что поеду я в ту дороженьку, Да где богату быть? Нет у меня до молодой жены И молодой жены до любимой семьи Некому держать, тащить до золотой казны, Некому держать до платья цветного. Но на что мне в ту дорожку ехать, Где женату быть? Ведь прошла моя теперь вся молодость. Как молоденьку ведь взять, да то чужа корысть, А как старую-то взять, да к на печи лежать, На печи лежать, да киселем кормить. Разве поеду я ведь, добрый молодец, Ай, вот отую дороженьку, где убит быть? Ай, пожил я ведь, добрый молодец, на всем свете, И походил-погулял ведь добрый молодец во чистом поле. Но поехал добрый молодец в ту дорожку, где убиту быть Только видели доброго молодца ведь сядучи, как не видели доброго молодца поедучи. По чистом поле да курева стоит, Курева стоит да пыль столбом летит. С горы добрый молодец поскакивал, С холма на холму добрый молодец попрыгивал, Он ведь реки-то озера меж ног спущал. Он синий моря-то на окол скакал. Ехал добрый молодец на грязи на Смоленский, где стоят ведь 40.000 разбойников, или ночные тати по И увидели разбойники до да доброго молодца, старого казака Илью Муромца. Огоживы, мои братцы и товарищи! И разоб... Принимайтесь-ка за добро молодца! Отбирайте от него да платье цветное! Отбирайте от него, да что ли, добра коня! Видит тут старый казак Илья Муромец, видит он тут, что до да беда пришла, до да беда пришла, да неминуемо! Какой же вы! сорок тысяч разбойников и тех летачей ночных до да подорожников. Ведь как бить, трепать вам будет старо некого, но ведь взять-то будет вам со старого до да нечего. Нету старого до да золотой казны, А у старого до да платья цветного, А и нет у старого до да камня драгоценного, Только есть у старого один ведь добрый конь, Добрый конь у старого да богатырской, И на добром коне ведь есть у старого сиделышка, Есть сиделышка да богатырская, То для красы, братцы, не для басы. Ради крепости, да богатырские. И что можно было сидеть, до да добро молодцу, Биться, радиться добро молодцу, да в очистом поле. Но еще есть у старого на коне уздечка тесьмяная. И в отойлево уздечки, да в тесьмяные, Как зашито есть По камеску, по яханту. <свист> не для красы и братцы, Не для босы, Ради крепости Да богатырской. <свист> и где <свист> ходит, Ведь гуляет Мой добрый конь. И среди ведь ходит ночи темные, И видно его до да за пятнадцать верст, Да равномерный А еще старого-то да, на головушке Да шеломчат колпак, Шеломчат колпак до сорока пудов. О, -о, -о. не для красы, братцы, Не для басы, Ради крепости, да богатырские. Да что же вы долго дали старому Да выговаривать? Принимайтесь-ка вы, ребятушки, за дело, ратная! Видит тут старый казак Илья Мурвиц, видит он тут, что до да беда пришла, до да беда пришла, да неминуема А и тут ведь старому да за беду стал и за великую досаду показалось. Снимал тут старые собуйные главы, да шаломчат колбак И он начал, старенький, тут шаломом помахивать Как в сторону махнет, так тут и улица А и в другу он махнет, так переулочек А видят тут разбойники, да что беда пришла И как беда пришла и неминуемо Да ты останька, добрый молодец, да хоть... На семена э? он прибил прирубил всю силу неверную и не оставил разбойников на семена обращается к камешку калаторю и на камешке подпись подписывал и что ли очищено? а я дорожка прямоезжая и поехал старень в по эту дорожку где жена ту быть выезжщает старенькой дочисто да поле увидал тут старенькой палаты белоканой Приезжает тут старенькая к палатам белокаменным Увидала тут да красная девица Сильная поляница удалая И выходила встречать да добро молодца И пожалуй ко мне, да добрый молодец И она бьет челом ему до да низко кланяется И берет она Добра Молодца да за белые руки, За белые руки до да за песни И ведет ведь Добра Молодца до да по пополаты белокаменной. Посадила Добра Молодца да за дубовый стол. Стала Добра Молодца она удащивать, Стала у Добра Молодца выспрашивать. Ты скажи ка скажи мне, Добрый Молодец, Ты какой земли есть, да какой орды? И ты чьего же отца есть, да чьей матери? Ещё как же тебя именем зовут, а завеличают тебя по отечеству? И ты по что спрашиваешь об том, да красная девица? А я теперь устал, да добрый молодец, а я теперь устал... Да отдохнуть хочу Бет тут красно девица до да добро молодца И как берет его до да за белые руки За белые руки до да заслоты песни Как ведет тут добро молодца вату или спальню богато убранную, Егоже тут добро молодца на ту кроваточку обманчу. Ай же ты душечка да красн девица, ты сама ложись да на ту кроватку на тесовую. И как хватил тот добрый молодец да красн девица, и хватил он ей до да подпазушки и бросил на ту ю на кроваточку. Как кроваточка-то еда подвернулась, а? И улетела Краснодевица в отоддово глубок погреб. Огонь за вы, братцы мои, да все товарищи! И разудалые, да добрые молодцы! Отворяет погреба глубокие, Выпускает двенадцать до да добрых молодцев И сильных могучих богатырей. Едину оставил саму, Дабы погребе глубокие. Бьют-то челом, да низко кланяются, А и удалому до да доброму молодцу И старому казаху Ильямуровцу. И приезжает старенький, как камешку к Алатырю, И на камешке-то он подпись подписывал. И как очищена и та дороженька до прямоезжия. Но направляет добрый молодец до своего коня и в отую ли дороженьку, да где богату быть. в чистом поле наехал на три погреба глубоких. и которые насыпаны по гриба златым серебром, златым серебром, каменьем драгоценным. И обирал тут добрый молодец всё злато это серебро, и раздавал это злато-серебро по нищей побратии, и роздал он злато-серебро по сиротам да бесприютным. Но обращался добрый молодец к камешку-калатарю, и на камешке он подпись подписывал. И как очищена эта дорожка прямоездия. Далече-далече, в очистом вополи Тут-то куревка да поднималась, и А там пыль столбом до да поднималась, и Оказался вополи добрый молодец, Русский могучий Святогор-богатырь. У Святогора конь да будто лютой зверь, А богатырь сидел-довокосулся, да Жень. Он едет в поле, спотешается. Он бросает палицу мулатную выше лесушку стоячего, ниже облаку доходячего. Улетает эта палица высоко до да по под небесью Когда палица да вниз спускается, он подхватывает одной рукой. Наезжает святогор богатырь по чистом поле, Он на сумочку да скоморошную Он с добра коняда не спускается Хотел поднять погонялкой эту сумочку Эта сумочка да не воротнется Он берет сумочку да одной рукой Эта сумочка да не шевелится Как берет он обоем и рукам Принатужился он силой богатырской По колену шел да в мастеру землю Эта сумочка да не шевелится Не шевелится, да не поднимется. А много я посвету ежевал, А такого чуда я не видывал, Что маленькая сумочка да не шевелится, Не шевелится, да не сдымается, Богатырской силы не сдавается. Верно, тут мне, Светогору, да и смерть пришла. Уж то верный богатырской конь, порчал теперь хозяина. Как схватился он да за Он зато подпрубу золочёною, зато стремечко до серебра. Богатырский конь да принадужился, а повыдернул он это из сырой земли. Тут садился Светогорда на добра коня и поехал в чисто полю он к этим горам до да Араратских. Утомился, святогор, да он умаялся с этой сумочкой доскоморошной. И уснул он на добром коне, заснул он крепким богатырским сном. Поддались одоленче, из чиста поля Поезжал старый казак да Илья Муромец, Илья Муромец да сын Иванович. Увидал Святогора он богатыря. Что за чудо вижу в чистом поле? Что богатырь едет на добром кони? Под богатырём-то конь, как будто лютый зверь, а богатырь спит крепко-накрепко. Ох ты, гой ези, удалый добрый молодец! Ты что, молодец, да издевайся! А ты спишь ли, богатырь, аль притворяйся? Не ко мне ли старому, да подбирайся! А на это я могу ответ держать. От богатыряда тут ответа нет. А вскричал Ильяда пуще прежнего, пуще прежнему дозычным голосом, От богатыряда тут ответа нет. Разгорелось сердце богатырское, как берет он палец булатную Ударяет он богатыряда по белым грудям. О, богатырь спи, не просыпайся. Рассердился тут деля да муромец, разъезжается он во чисто поле, и с разъезда ударяет он богатыря, опуще прежнему он пальцы булатной. Богатырь спи, не просыпается. Рассердился тут старый казак деля да муромец. А берет он шалопугу подорожную, а не малу шалопугу, да во сорок пут, разъезжается солнце за поля, и ударил он богатыря по белым гудям, и отшиб он себе дыру правую. Тут богатырь на коне да просыпается. Ох, как больно. Русские их кусаются. Поглядел богатырь в руку правую. Увидал тут Илью Муромца. Он берет Илью да за желтый кудрей. Он кладет Илью да на сырую землю, как с конём его да богатырским. Начал спрашивать да он, выведывать. Ты скажи, удалый добрый молодец, Ты земли, да ты какой орды! Если ты богатырь святорусский, так поедем мы до Вочистополя, попробуем мы силу богатырскую. Ай же ты удалый добрый молодец! Я вижу силушку твою великую. Не хочу я с тобой сражаться. Я желаю с тобой оборотаться. Святогор богатырь, соглашайся. Со добра коня допущайся. Да И раскинули они тут белый шатёр, А коней спустили в луга зеленые, во луга зелёные, Во зелёные луга они стряножили. Сошли они оба в белой шатёр, Они друг другу порассказались, Золотыми крестами поменялись, Они друг с другом до да побратались, Обнялись они, поцеловались. Светогор-богатырь да будет больший брат, Илья-муромец да будет меньший брат. Хлеба с соли тут они откушали, Белые лебеди порушили И легли в шатер, да опочив держать. И недолго немало спали, трое суточек. На четверто они да Путь дороженьку да отправлялися, Как седлали они до да коней добрых, И поехали они да не в Чистополе, А поехали они да по святым горам, По святым горам до да Араратский. Прискакали на гору Елеонскую, Как увидели они, до да чудо чудное, Чудо чудные до да диво дивные На горы на Елеонске, Как стоит тут, до да, дубовый, гроб. Как богатыри с коней спустились, Они, как гробу, к этому, до да наклонились. А кому в этом гробе лежать сужено? Ты послушай-ка, мой меньший брат, Ты ложись-ка во до да померяйся. Тебе ладен ли да тот дубовый гроб? Илья Мурмес да тут послушался, своего ли братца большего. Он ложился, Илья, да в тот дубовый гроб. И этот гроб Ильи да не поладился. Он в длину длинен и в ширину широк. И вставал Илья до да с того гроба, А ложился и в гроб, до да святогор богатырь. В святогору гроб да поладился. В длину по мере и в ширину как раз. Ах же ты, Илья, да мой меньший брат! Ты покрой-ка крышечку дубовую. Полежу в гробу я, полюбуюся. И закрыл ли я крышечку дубовую? Ах же ты, Илюшенька, да муромец! Мне в гробу лежать да тяжелешенько. Мне дышать-то нечем, да тошнехонько. Ты открой-ка крышечку дубовую. Ты подай-ка мне до свежего воздуха. как крышечка не поднимается, даже щилочка не открывается. Ты возьмей-ка саблей в острию. Илья Святогора послушался. Берет он саблю в острую, ударяет по гробу дубовому. А куда ударит Илья Муромец, Путь становится обручь железный. Начал бить Илья да вдоль и поперек, все железные обручи становятся. Ах ты, меньший брат, да я Илья Муромец. Видно, тут мне богатырю кончинушка. Ты схорони меня да воссыру землю. Ты бери моего коня до да богатырского. Наклонись-ка ты к гробу, ко дубовому. Я вздохну тебе, да вличка белая. У тебя силушки да поприбавиться. У меня головушка есть с проседью. Мне твоей-то силушки не надобно. А мне своей-то силушки достаточно. Если силушки у меня да прибавятся, Меня не будет носить да мать, сыра земля. И не надо мне твоего коня до да богатырского, А мне-ка служит верой правдою Мой старый бурушка коснадь. Тут обратиться, да распростись Святогор остался лежать до высрой земли. А Илья Муромец поехал по Святой Руси к тому, ко городу, ко Киеву. А к Аласковому князю, ко Владимиру Рассказал он чудо чудное, Как схоронил он святогорода богатыря На той горы, на Елеонске. Тут Святогору и славу поют, А Илье Муромцу да хвалу дают, А на том, блин, и закончена.